На самом деле, пока человеческое тело будет находиться в таком состоянии, душа человеческая, по теории двенадцатой Бойца Зерца, это состояние тела, то есть по теории шестнадцатой, будет иметь идею мода со действительно актуально существующего, заключающую в себе природу внешнего тела, то есть идею, которая не исключает существование или наличность внешнего тела. а полагает. Следовательно, душа человеческая до тех пор будет смотреть на внешнее тело как на действительно существующее или находящееся на лицо, пока и так далее, что и требовалось доказать. Колларий: душа может смотреть на внешние тела как бы на находящиеся на лицо, хотя бы они на самом деле и не существовали. и на лицо не находились, если только человеческое тело подверглось однажды действию со стороны их. Доказательство. Внешние тела, заставляя жидкие части человеческого тела ударяться, а части более мягкие, изменяет поверхности последних. Вследствие этого жидкие части отражаются от мягких иначе, чем прежде, если затем снова встречается с этими новыми поверхностями в своём свободном движении, то отражается от них точно так же, как когда они направлялись к этим поверхностям внешними телами. Вследствие этого, когда они так отражённые будут продолжать двигаться, они будут действовать на человеческое тело по-прежнему. Душа же снова будет иметь это действие объектом мышления. То есть, по теореме 17-й, снова будет смотреть на внешнее тело, как на находящееся на лицо. И это будет повторяться всякий раз, как жидкие части человеческого тела встретятся в своем свободном движении с теми же самыми поверхностями. Таким образом, хотя бы внешние тела, от которых тело человеческое однажды подверглось действию и не существовали, Душа однако будет смотреть на них как на находящиеся на лицо всякий раз, как будет повторяться такое действие, что и требовалось доказать. Схоле. Итак, мы видим, каким образом может произойти то, что мы, как это часто бывает, смотрим на то, чего не существует. как не на находящееся на лицо, может быть, это происходит и по другим причинам, но для меня достаточно показать здесь одну, которую я мог бы объяснить это так же хорошо, как если бы я вывел это из истинной причины. Однако я не думаю, чтобы я очень уклонился от истинной причины, так как все те постулаты, которые я принял, едва ли содержат что-либо, что не было бы известным из опыта. в котором нам нельзя сомневаться после того, как мы доказали, что тело человеческое существует так, как мы его ощущаем. Кроме того, мы ясно понимаем, в чем состоит различие между идеей, например, Петра, составляющей сущность души его, и идеей Петра, существующей в другом человеке, положим в Павле. Первое прямо выражает сущность тела самого Петра – и заключает в себе существование только до тех пор, пока существует Петр. Вторая же более указывает на состояние тела Павла, чем на природу Петра. И, следовательно, если такое состояние тела Павла будет продолжаться, душа его будет смотреть на Петра, как на находящегося на лицо, хотя бы он и не существовал. Чтобы сохранить слова в их обыкновенном употреблении, мы будем называть далее такие состояния человеческого тела, идеи, которые представляют нам внешние тела, находящимися на лицо образами вещей, хотя бы они и не передавали фигур вещей, и когда душа будет созерцать тело таким образом, мы будем говорить, что она воображает Я должен заметить здесь, чтобы приступить к объявлению того, что такое заблуждение, что воображение души, рассматриваемое сами в себе, нисколько не заключает в себе заблуждение. Иными словами, душа не ошибается в силу того только, что она воображает. Ошибается она лишь постольку, поскольку рассматривается лишённой идей, исключающей существование тех вещей, которые она воображает существующими на лице